церковных портир и даже в садовых лейках. Самец на своей территории обычно строит шесть гнезд, оставляя выбор за самкой, хотя известны случаи, когда число этих гнезд оказывалось в пять раз больше. Несмотря на крошечные размеры, пронзительный щебет крапивника разносится на километр, и это одно из немногих птичьих пений, которое можно слушать вне зависимости от времени года. Крапивники очень чувствительны к холоду. И мы нередко наблюдаем общественные ночевки, когда до 30 пернатых сбиваются в кучу, чтобы согреть друг дружку. Английское название крапивника «урен» происходит от древнеанглийского «уренна», которое в том числе означает «рогатый». Очевидно, намек на задранный кверху хвост пернатого. В Норфолке крапивника до сих пор называют «стег» от датского слова, означающего «шип», «острие». На западе Британии и в Ирландии в день памяти святого Стефана, 26 декабря, устраивают настоящую охоту на крапивника. Это одна из важнейших традиций в стиле Хэллоуина. Крапивника ловят и подвешивают к шесту, после чего начинается целое представление. Взрослые дети в масках ходят по домам и в обмен на песенку и перышко крапивника требуют от хозяев еду и питье, предпочтительно пива. Латинское название желтоголового королька «Регулус регулус» — так и переводится «маленький король». Вероятно, из-за золотистой полоски, венчающей головку печуги. Взрослый королек — весит примерно как пятипенсовая монета, 5 граммов. Ходили истории о том, как один голодный королек с отчаяния цапнул большую стрекозу, а та уволокла его за собой в воздух. Желтоголовые корольки, птички довольно крепкие, они регулярно мигрируют через Северное море, чтобы перезимовать в Британии. Гнездятся корольки в хвойных, обычно сосновых лесах. А довольно широкое распространение хвойных лесонасаждений в Британии за последние 50 лет говорит о том, что королек стал гораздо менее редкой птицей, чем прежде. Красноголовый королек, наоборот, остается неуловимым. К списку гнездящихся в Британии птиц он был добавлен лишь в 1962 году. И на сегодняшний день общее количество родительских пар красноголового королька составляет, вероятно, не более ста. В честь какого животного названы Канарские острова? В честь собак. Канарейки названы в честь островов, аборигенами которых они и являются, а не наоборот. Архипелаг получил свое имя от латинского названия самого крупного из островов, который римляне прозвали островом собак, Инсула Канария, из-за огромного количества на нем этих животных, как диких, так и одомашненных. Говорят, что вулкан на острове Пальма, входящем в архипелаг, может разрушить всю его западную половину, вызвав цунами, способный пересечь Атлантический океан и спустя всего 8 часов обрушить на восточное побережье США волну, высота которой составит до 30 метров. Одно из традиционных спортивных соревнований жителей Канар, где все участники состязаются в песчаном круге Терреро, называют «канарской борьбой». Главная цель — сделать так, чтобы соперник коснулся песка любой частью тела, кроме ступней. Никакие удары не разрешаются. Этот вид спорта возник еще у гуанчей, первых островитян, живших здесь до прихода испанцев. Еще одна достопримечательность Канар — так называемый гомерский свист, силбо-гомеро. Способ общения, использующийся на канарском острове Гомера. Для передачи...